Я кинул беспомощный взгляд на Хворостинина. Тот вышел вперед и веско сказал. «Опоили вашего хозяина шесть лет назад, и память он после этого потерял. Так что давайте, кто у вас тут старший? Ведите, рассказывайте все и показывайте». Женщина охла и заплакала, попыталась погладить меня по голове. И нас повели по клетям, подвалам, комнатам. Экскурсия была долгой.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 «Все не верю, что тебя нашел. Я ведь клятву дал матери твоей искать тебя». Она спокойно с этим постриг приняла. «Надо в монастырь ей весточку послать, что сынок ее любимый жив, здоров и государем отмечен. Не знаю, свидимся ли с тобой еще, сам понимаешь, война. Но наше дело боярское, землю свою защищать, на том мы стоим. А ты будь здоров и тоже делай свое дело». После этого я вместе с Антохой и Федькой отправился к себе в усадьбу.